Письмо 106 Джеймсу Лею. Перевод с английского. 1904 год, января 21, -го, февраля 3, Ясная Поляна. Милостивый государь, я думаю, что Чарльз Дикенс, крупнейший писатель-романист XIX столетия, и что его книги, проникнутые истинно христианским духом, принесли и будут продолжать приносить очень много добра человечеству. Искренно ваш Лев Толстой. Примечание. Ответ на письмо английского литератора, исследователя творчества Диккенса Джеймса Лея от 8 января по новому стилю, в котором тот от имени Диккенсовского общества просил Толстого высказать свое отношение к английскому романисту. Конец примечаний. Страница 562.